Николай Михайлович Карамзин. История государства Российского. Том двенадцатый. Глава первая. Царствование Василия Иоанновича Шуйского. Годы 1606—1608. Василий Иоаннович Шуйский, происходя в восьмом колене от Дмитрия Суздальского.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 с усердием и без зависти, то какие достоинства для царствования мирного и неприкословного надлежало иметь новому самодержцу России, возведенному на трон более сонмом клевретов, нежели отечеством единодушным, вследствие измен, злодеяств, буйности и разврата? Василий, лестьевой царь-едворец Иоаннов, сперва явный неприятель, а после без совестный угодник и все еще тайный злозжелатель Борисов. Достигнув венца успехом кова, мог быть только вторым году новым, лицемером, а не героем добродетели, которая бывает главную силую и властителей и народов в опасностях чрезвычайных. Борис, в отцарясь, имел выгоду. Россия уже давно и счастливо ему повиновалась, еще не зная примеров в кромольстве. Но Василий имел другую выгоду. Не был святоубицей. обогреленный единственно кровью ненавистную и заслужив удивление россиян делом блестящим, оказав в незложении самозванца и хитрость и неустрашимость всегда пленительную для народа. Чья судьба в истории равняется с судьбою Шуйского? Кто с места казни восходил на трон и знаки жестокой пытки прикрывал на себе хламидою царскую? Сие воспоминание не вредило, но способствовало общему благорасположению к Василию.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 даже с качествами вообще нелюбезными, с холодным сердцем и чрезмерной скупостью, умел, как вельможа, снискать любовь граждан честной жизнью, ревностным наблюдением старых обычаев, доступностью, ласковым обхождением. Престол явил для современников слабость в шуиском, зависимость от внушений, склонность и к легковерию, кое во что желает зламысли, и к недоверчивости, которая охлаждает усердие.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 Шуйский думал устранить их и пленить Россию новостью важную. В час своего возвращения, когда вельможи, сановники и граждане клялись ему в верности, сам наряченный венценосец к общему изумлению дал присягу, да то ли неслыханную: первое, не казнить смертью никого без суда боярского истинного законного; второе, преступников не лишать имения, но оставлять его в наследие женам и детям невинным; третье.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 Сим священным обетом мыслял новый царь избавить россиян от двух ужасных зол своего века: от ложных доносов и беззаконных опал, соединенных с разорением целых семейств в пользу алчной казны. Мыслял в годину смятений и бедствий дать гражданам то благо, кое его не знали ни деды, ни отцы наши до человекалюбивого царствования Екатерины II. Но вместо признательности многие люди, знатные и незнатные, изъявили негодование и напомнили Василию правила, уставленное Иоанном Третьим, что не государь народу, а только народ государю дает клятву. Сие россияне были искренние друзья отечества, не рабы и не льстицы низкие, имея в свежей памяти грозы тиранства, еще помнили и бурные дни Иоаннового младенчества, когда власть царская в пеленах дремала, боялись ее стеснения вредного для государства, как они думали. и предпочитали свободную милость закону. Царь невнял их убеждениям, действуя или по собственному изволению, или в угодность некоторым бояр, склонным к аристократии, и чтобы блеснуть великодушием, торжественно обещал забыть всякую личную вражду, все досады, перетерпенные им в Борисово время. Ему верили, но недолго. Отменив новости, введённые лже Деметрием, и восстановив древнюю государственную думу, как она была до его времени.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 Молиться о здравии государя и мире отечества. Читали в церквах грамоты от бояр, царицы и на кине Марфа и Василия, именованного в всех бумагах потомком кесаря римского. Описав дерзость злодейства, собственное в том признание и гибель самозванца, бояре величали род и заслугу Шуйского, спасителя церкви и государства. Марфа свидетельствовалась Богом, что ее сердце успокоено казнью обманщика. а Василий уверял россиян в своей любви и милости беспримерной. Обнародовали найденную во внутренних комнатах дворца переписку Лжедимитрия с римским двором и духовенством о введении у нас латинской веры, запись, данную воеводе Синдомирскому на Смоленск и Северскую землю, также допросы Мнишко и Бучинских, Яна и Станислава. Мнишек винился в заблуждении, сказывая, что он и сам же не мог считать мнимого Димитрия истинным, приметив в нем ненависть к России и для того часто впадал в болезнь от горести. Бучинские объявляли, что Рострига действительно хотел с помощью ляхов умертвить 18 мая на лугу Сретенском 20 главных бояр и всех лучших москвитян, что пану Ратомскому надлежало убить князем Стиславского, Тарлу и Стадницким Шуйских, что ляхи должны были занять все места в Думе, править войском и государством.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 Гости и купцы отличались щедростью в дарах ему поднесённых. Являлось однако ж какое-то уныние в столице. Не было ни милостей, ни пиров, были опалы. Сменили дворецкого князя Рубца Масальского одного из первых клетвопреступников Борисово времени и велели ему ехать воеводую в Карелу или Кексгольм. Михаилу Нагому запретили именоваться Конюшим, желали ему на веки уничтожить сей знаменитый сан. Чрезмерно возвышенный Годуновым, или единственно в знак неблаговоления к злопамятному страдальцу Василия его криводушия в деле Адемириевым убийений великого секретаря и подскарбия Афанасия Власьева сослали на воеводство во Уфу, как ненавистного приверженника Растригина. Двух важных бояр Михаила Солтыкова и Бельского удалили, дав первому начальство в Иване Городе, второму в Казани.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 Хотел равняться в государственной мудрости с Борисом и превзойти лже Деметрия в свободолюбии, отличать слово от умысла, искать в нескромной искренности только указания для правительства и грозить мечом закона единственно кромольником. Следствием была удивительная вольность в суждениях от царя, особенная величавость в боярах, особенная смелость во всех людях чиновных. Казалось, что они имели уже не государя самовластного, а полуцаря. Никто не дерзнул спорить о короне с Шуйским, но многие дерзали ему завидовать и порочить его избрание как незаконное. Самые усердные клевреты Василия изъявляли негодование, ибо он, доказывая свою умеренность, беспристрастие и желание царствовать не для клевретов, а для блага России, не дал им никаких наград блестящих в удовлетворении их суетности и корыстолюбия. Заметили еще необыкновенное своевольство в народе и шатость в умах,